Четвертое. Жайкоб Дель Бриз, седой под жарой старик с густыми кучерявыми бакенбардами, поднялся Айртону навстречу, лишь только секретарь объявил его. Командор вышел из-за стола, заваленного книгами и бумагами, ухватил Айртона за руку и усиленно затряс ее, словно собирался вырвать из плечевого сустава. — Рад видеть тебя, мой мальчик! «Очень хорошо, что все-таки нашел время выбраться ко мне. Если бы не вынужденная необходимость, я бы никогда не заставил тебя оторваться от важных дел. Но у меня не было другого выхода. Что-то мне подсказывает, что твой желудок так же пуст, как кладовая моей шарви после большого праздника. Может быть, отвара с отбивной?» Сегодня я ночевал здесь, так что должно было что-то остаться от ужина. Присаживайтесь, друг мой. Благодарю вас, но давайте перейдем к делу. Хотелось бы знать, что за кракены перевернули Бризолю, ради чего мне пришлось обидеть старого дядюшку Бартона и отказаться от визита к нему, вежливо направил разговор в нужное русло Айртон. Вернее, ему так показалось. Но старый лис Жайкоп не поддался на чужие правила игры, его просто так не провести. Это не тот ли Бартон Дальбриз, что был капитаном на флагмане Верховного Тана пару десятков лет назад? Он возглавлял еще поход к барьеру, который, впрочем, закончился ничем. Так точно. Знавал я старика Бартона. Славный человек. «Нам довелось дружить. При встрече передавайте ему привет, друг мой. Но, впрочем, и правда перейдем к делу. Оно не терпит отлагательств. Вчера, поздним вечером, практически в ночь, неподалеку от улицы Гулящей, был убит Морель Дель Брис, один из профессоров нашей славной академии мореходства. Айртон возмущенно фыркнул и облокотился о стол, собираясь встать». Подумаешь, убили какого-то профессора. Да за ночь на улицах города происходят десятки преступлений. Пускай убили аристократа, но это ничего не меняет. Велика ли честь ради этого лишать его законного отдыха? Пусть у констеблей ноги потеют. Что такого в этом профессоре, что им заинтересовалась тайная канцелярия? «Тайная канцелярия следит за лояльностью к верховному клану Брис в других кланах. Наш кабинет занимается кланом Брис, свободнодумцев хватает и среди наших. К тому же мы следим за академией мореходства, в которой профессор Морельдель Брис возглавлял кафедру навигации». «Это все равно ничего не объясняет», — возразил Айртон. «Профессор Серая Крыса, он работал на наш кабинет. Он отвечал за вербовку новых агентов среди акваморов. В его руках были сосредоточены все нити к новым агентам, также и к старым, которые давно покинули стены Академии и вернулись в родные кланы. Многие из них прошли через него, так что смерть старого Дальмараля, может, и является случайной». «Только мы должны убедиться в этом. А если его убили в связи с его тайной службой, мы должны найти и заказчика, и исполнителя. Так что разобраться в этом деле можешь только ты. Я не хочу подключать других агентов. Должна соблюдаться полная тайна следствия. Ты работаешь неофициально». Расшаркивание и танцы вокруг да около закончились. Старик Жайков перешел к делу. — Ты отправляешься в академию. Заступишь на место Морелю. Кто-то же должен заменить его на посту главы кафедры. — Навигация не мой конек. — Ничего страшного. Мы найдем человека, кто заменит покойного на лекциях. Ты же займешься организационной работой. Главное... «Ты должен восстановить все связи Мореля с агентами, как нынешними акваморами, так и с выпускниками, и вычислить убийцу. Что-то подсказывает мне, что искать его следует в академии. Не бывает таких совпадений. Я в них не верю». «Но сперва я должен увидеть место преступления», — потребовал Айертон. «Конечно, конечно. Баско сопроводит тебя». Он только что оттуда вернулся. Жайкоб вернулся к своему креслу, взял в руки колокольчик и позвонил.